но она промолчала. Две свечи догорели, и стеарин стек на пол. За окнами было темно, шторм продолжал бушевать над островом, но в комнате маяка царили мир и покой, какие редко бывали у них на праздниках. В голове у муми-тролля мелькнула мысль о море, но сейчас она не испугала его. Они смогут встретиться позднее в любое время, спешить не обязательно — Он понимал, Мора не боится, что он ее обманет. Наконец папа решил высказаться. Послушай-ка, — обратился он к смотрителю маяка, — у меня есть ящик виски. Он стоит на твоем мысу. Как ты думаешь, скоро ветер утихнет? — Ха! — ответил смотритель маяка. — Ведь ты знаешь, когда Азюит Вест разыграется, он может дуть неделями. Пусть лучше ящик там стоит, ничего с ним не сделается. «Я собираюсь выйти поглядеть, что там с погодой», — сказал папа, набивая трубку. «Как ты думаешь, лодка в надежном месте?» «Вполне. Нынче новолуние, и вода вряд ли будет пребывать», — ответил смотритель маяка. Третья свеча догорела, и теперь только огонь в плите бросал на пол светлое пятно. «Я просто, не сообщила мама, — «хотя они были довольно чистые. Ваша кровать стоит на прежнем месте». Спасибо, спасибо, сказал смотритель маяка и поднялся из-за стола. Да только я, пожалуй, буду спать в эту ночь наверху. Они пожелали друг другу спокойной ночи. Пойдем на мыс, спросил папа. Мумитроль кивнул. Когда папа и Мумитроль вышли на маячный холм, небо на юго-востоке осветил узкий лунный серп, но ступило новолуние. Свет новой луны засиял в темном небе поздней осени они вышли на вересковую пустошь послушай папа сказал мумитроль у меня кое какие дела на песчаной отмели я должен встретиться кое с кем из знакомых хорошо ответил папа увидимся завтра утром пока пока повторил мумитроль папа пошел дальше к мысу о ящики виски он мало беспокоился одним мысом больше одним меньше Ведь их много на этом острове. Он подошел к берегу и остановился у полосы прибоя. Перед ним лежало его море. Одна за другой набегали волны, шипящие, горделивые, спокойные и неукротимые. Папа решил забыть про все свои размышления и сомнения и просто жить и наслаждаться жизнью от кончика хвоста до ушей. Когда он оглянулся посмотреть на свой остров, то увидел полосу яркого света, шарившую наугад по морю. Свет достигал пустынного горизонта и мерно возвращался назад вместе с волнами. Маяк снова горел.